Изучая экраны, Колин беспокойно переминался с ноги на ногу. Процесс продвигался, он это знал. Он был в курсе всех подробностей, был предупреждён заранее, или окчат этого не становилось. Слишком много лет он провёл в одиночестве, слишком много лет у него не было никого, о ком нужно было заботиться, никого и ничего, чем бы он дорожил. Отец, который работал на двух работах, мать, которая постоянно была в разъездах, они развелись, но в его жизни, в общем-то, ничего не изменилось. Они присматривали за ним, но рядом их не было, постоянно заняты другими делами, мечтами и стремлениями, в которых не было места для него. Колин знал, что был странным ребёнком, у него никогда не было друзей, он убедил себя, что они были ему не нужны. Он был эффективен в своём одиночестве. В то время он даже гордился тем, что его ничто не держит, что он мог взбреди ему такая мысль в голову, в любое время собраться и куда-нибудь уехать. Вокруг этого он строил свою жизнь. Вёл свободное существование, лишённый корней и малейших признаков наличия дома. Он копил деньги, чтобы сохранить возможность путешествовать, возможность, если вдруг возникнет желание поселиться в новом городе. Когда он присоединился к протекторату, готовность к переезду и отклику на любую появившуюся вакансию даже послужила преимуществом. И только теперь, почти 15 лет спустя, он начал сдаваться вопросом, не упустил ли он что-то. Знало ли большинство людей, что делать в ситуациях, когда пропадал кто-то, о ком они заботились? Было ли им легче переносить минуты, когда они не знали точно, увидятся ли они снова с этими людьми? Или им было труднее? Он изменил код-дракон. Это не было аккуратной работой. Работа технарей вообще редко бывала аккуратной. Слишком много факторов нужно было принять во внимание, а тот технарь, который не специализировался на определённой области, никогда не смог бы достигнуть ни высот слишком много вещей, связанных с другими вещами, а всю глубину взаимосвязи было невозможно постичь за целую вечность. В лучшем случае он мог как можно более подробно изучать каждый набор изменений, а потом работать над тем, чтобы минимизировать нанесённый ущерб. Каждая поправка, даже самая мелкая, угрожала повредить десятки, сотни других мест. Сейчас оно знает, сможет ли успешно произвести восстановление дракона из резервной копии. Ошибка. Не удалось загрузить временный узел моделирования 0.8, Попытка соединения через дочерние процедуры. Ошибка. Не удалось загрузить узел полноспектрального анализа 1119. Попытка соединения через дочерние процедуры. Успешная загрузка. Царкадный узел проверки соответствия ЕР089 ER требуется ещё две из трёх стабильных дочерних процедур для уверенного соединения. Ошибка. Не удалось загрузить метрологический узел хроносики КУ1118. Попытка соединения через дочерние процедуры. Ошибка. Не удалось загрузить узел отслеживания мотивации FQ-02903 попытка соединения через дочерние процедуры. Успешная загрузка. Узел ориентирования FQ-02903 требуется ещё три из трёх стабильных дочерних процедур для уверенного соединения. Ошибка. Не удалось загрузить узел пориентальной по зоны FQ-161178 попытка соединения через дочерние процедуры. Ошибка. Не удалось загрузить узел центра распознавания FQ299639 попытка соединения через дочерние процедуры. Ван стянул с головы шлема, положил на скамейке рядом с монитором. Одной рукой он провёл по голове. Сейчас он брелся на луса, частично ради эффективности, частично потому, что операции по замене глаза и имплантации устройств полости черепа потребовали рассечения скальпа. Это взяла на себя дракон. Пальцы нащупали тонкие, почти неощутимые шрамы, которые аккуратно пробегали по вискам о макушке. Отметки, которые она на нём оставила. На экране появлялись всё новые сообщения об ошибках. С каждой из них, вероятное время успешного завершения увеличивалось 2 часа, 3 часа, 6 часов. Одновременно собственная оценка Колина на успешное восстановление снижалась 25%, 23%, 15%. Были и другие точки восстановления. Он подозревал, что те из них, которые были созданы после его вмешательства, Постигнут аналогичные проблемы, и возникнут подобные же ошибки. Те точки восстановления, что были сделаны раньше, до внесённых им изменений, это будет другая дракон, не та, который он знал. Она просмотрит видеозаписи, прослушает плёнки, даже сама испытает некоторые из тех воспоминаний, которые система сохранила в облако, но это будет не та, знакомая ему дракон. Органическая часть искусственного интеллекта станет развиваться по иному пути, получит иные черты, Каждое новое впечатление связывает множество одних вещей со множеством других. Во второй раз все связи будут образованы по-другому. Нет, внезапно осознал он. Всё даже ещё хуже. Он должен будет обезглавить её до того, как она доберётся до данных. Если ему придётся загружать её с подобной ранней точки, он восстановит её в том состоянии, в каком она была до того, как освободилась от кандалов СКП. Она будет обязана сражаться с ним. В первый раз ему удалось подобраться незаметно, Во второй раз она будет готова, а это значит, ему придётся искать другие пути. И он должен будет стать более безжалостным, поразить самую её суть, зная, какой он наносит ей вред. Больше он не мог этого выносить. Сейчас он не мог выбрать другую точку восстановления. Система была не готова. Не готов был он сам. Но продолжая сидеть в кабине, наблюдая за растущим списком ошибок, он лишь всё больше злился, и гнев его был лишён цели. Колин прикоснулся двумя пальцами к губам, протянул руку и прижал пальцы к раме монитора. Этот жест не был характерным для него, был слишком чувственным, казался фальшивым, но не сделать ничего было столь же неправильно. Таково было его нынешнее состояние, севший на мель в своей собственной голове, затерянный посреди своих собственных чувств. В каком-то смысле новая неизвестная территория. Он натянул шлем, вышел наружу и запрыгнул на нос Тиамат-2. Перед ним расстилался ньюдели, разрушенный, непригодный к восстановлению. Солнце только садилось, небо покраснело, прорезанное следами облаков, которые всё ещё плыли по небу. Он хотел связаться с Шевалье, чтобы удостовериться, что его друг был в порядке, что Протекторат был в порядке. Но он не верил, что сможет остаться спокойным, что сумеет не сказать что-нибудь о драконе, что не сорвётся и не расчувствуется. Он подозревал, что Шевалье мог его понять. На мужественность Колина пострадает, а это создаст больше проблем, чем решит. Вглядываясь вдаль на город, на людей в костюмах химзащиты, которые шли для оказания помощи пострадавшим, для поиска и спасения, он хмурился. У них с дракон разгорались жаркие споры на тему того, что значит быть человеком. Быть человечным, мужественным, женственным. Дракон разозлилась, когда он предположил, что она является идеалом женственности что в вечном противоречии между тем, чтобы оставаться чистой, непорочной, и тем, чтобы быть чувственной и сексуальной, она была обеими. Хотел бы он понять, что её тогда так разозлило. Но быть мужчиной было не легче. Стандартные ожидания общества были высоки. Быть кормильцем, каменной стеной, быть чутким и всё же не поддаваться чувствам. Долгие минуты он усматривался вдаль, наблюдая, как садится солнце за горизонт, как дым и пыль делает свет далёкой звезды слабее и неясней. «Тема два», — сказал он. «Дай мне знать, когда система закончит процесс восстановления, чем бы он ни окончился». «Да, отступник». От сходства голоса с голосом дракон стало неуютно. Он почувствовал, как защемило в груди. Он спрыгнул с носа корабля, затем с помощью копья спустился с изрезанного края уступа, который вырос из земли во время недавно бушевавшего здесь хаоса. Он зашагал вперёд, границам города калибруя на ходу визор шлема, чтобы распознавать тёплые тела. «Сплав? Кирк?» Кирк приподнялся и сел на больничной кровати. «Можешь оставаться на месте», — сказал врач, не отрываясь от доски. «Я в порядке. Результатов обследования придётся подождать. Извини, где-то два-три часа. Через полчаса будут результаты МРТ, через 45 минут КТ». «Ну хоть какое-то занятие», — отозвался Кирк. «Ты бы удивился тому, насколько быстро ты наскучивает», — ответил врач. Кирк поморщился. «Ладно, можно мне пока позвонить родителям? Они, наверное, переживают. Их уже поставили в известность», — сказал мужчина. «Они скоро прибудут. Им кое-что нужно подписать, раз уж тут находятся твои товарищи, часть секретная личность не защищена. Но, думаю, это не займет много времени. А можно позвонить друзьям? Им должно быть любопытно, что со мной» не в курсе твоей жизни Кейпа? Они были рядом, когда я получил силы. Я просто хочу позвонить кому-нибудь, кому угодно, лишь бы отвлечься и занять свои мысли. На посту медсестры в центре этажа есть телефон. Попросишь, и они наберут тебе код для звонка во внешнюю сеть». «Ладно», — сказал кирк с улыбкой. Он схватился за отвороты больничной сорочки, чтобы запахнуть её. «Я...» — начал доктор, но замолчал и нахмурился. Кирк резко остановился, сместив свой вес так, чтобы как можно меньше наступать на холодные полубосыми ногами. Довольно-таки странно, что ему приходилось это делать. Но его сила или включилась на полную, или не работала совсем. «Я не должен тебе этого говорить, и я не стану называть имён. Но пришли первые результаты обследования некоторых ваших соратников по Нью-Дели. Отсюда и из других городов. Тесты на облачение отрицательное. Кирк моргнул. «Не факт, что и у тебя так же, но... немного надежды». Спросил Кирк: "Если повезёт. Спасибо", сказал Кирк, впервые широко улыбаясь. "Спасибо большое. Результаты сообщу тебе я", произнёс доктор. "Просто не слишком разочаровывайся, если услышишь не то, что хотел. Хорошо. Договорились", ответил Кирк. "Из многих других источников поступает дополнительная информация. Как сообщают, губитель бегемот в был повержен. Да Элизабет? Когда дело касается губителей, видеорепортажи являются редкостью. Но согласованное подтверждение поступило из множества источников. Видимо, та запись, которую мы просмотрели ранее, на которой был виден огромный столб света, являлась атакой неизвестной стороны конфликта, именно она лишила губителей его способностей. Обороняющаяся сторона сдерживала раненого монстра до тех пор, пока не появился сын и не нанялся окончательный удар. Ранее, в этом году, для тех из вас, кто не помнит, Шевалье заявил о превосходстве нового протектората, свободного от саботажа и вредительства со стороны его собственных лидеров. Сегодняшние события могут служить свидетельством его заявлений. По всему миру люди празднуют это событие, но отчетливо заметно, что это осторожное празднество. Предварительные опросы на сайте UKCC показывают, что не менее 18% опрошенных людей ждут дополнительную информацию и подтверждённые победы героев прежде, чем праздновать, а 10% и вовсе не намерены этого делать. Что, совсем? Нет, Лизабет. В комментариях к прослеживается общий тренд. Людям кажется, что он не погиб и не мог погибнуть, что герои ошиблись, или даже что это спровоцирует ответ от оставшихся губителей. Невероятно. И вот мы получаем новую информацию. Пап? Тейлор, ох, господи, ты жива? Я не совсем уверена, что ты хотел бы, чтобы я... Ты ранена? Я в порядке. Только что получил результаты и у меня не обнаружили признаков лучевой болезни. Ничего такого. Я рад. Я тоже. Я была не совсем уверена, что ты хотел, чтобы я позвонила. Ты не отвечал на мои сообщения о том, что будешь нужен, когда и если меня пригласят в стражи. И ещё ты был на суде, но не разговаривал со мной. Я рад, что ты позвонила. Что же про то, что я не... Мы убили его. Слова вылетели не в попад. На линии повисла тишина. от мёртв. Всё ещё тишина. Мы убили его. Повторение слов, как будто подведение итогов. Я думаю, что это уже в новостях. Я знаю. Я видел по телевизору, но не совсем поверил. Я ошарашен, потрясён. Я так горжусь тобой. Ух ты. Я хотела рассказать тебе до того, как ты узнаешь от остальных, но здесь только проклятой бюрократии, в больнице мне не давали телефон. Ты... ты помогла? Сыграла роль? Да, конечно. Я просто... «Я пытаюсь уложить это в голове. Ух ты!» Снова повисла тишина, на этот раз на другом конце линии. «Тейлор?» «У меня было много времени подумать о том, почему ты не приходил. Почему ты не навещал меня. Ты боишься меня». «Тейлор, это не...» «Но это правда, ведь так? И всё то, чего я боялась перед тем, как набрала номер и позвонила тебе, это тоже правда. Всё только становится хуже». За мной числится список обвинений страниц на 80. Я убила человека, а потом ещё директора Тага Александрию. И, кстати, она мертва. Если увидишь её в новостях, знаешь, что это просто Кейп, который похитил её тело. Её труп. И теперь, когда ты узнал, что я сражалась с бегемотом, всё стало только хуже. Я даже не могу рассказать о том, что я сделала, без того, чтобы мы ещё больше отдалились. Тейлор, нет. Это не страх. Недавно я встречался с некоторыми твоими друзьями. Я хотел поговорить с твоей работницей, Шарлоттой. И пришли остальные. И я увидел совсем другую жизнь, ту твою сторону, о которой совсем не знал. Немного из этого я понял, да, но основное даже представить себе не мог. Я никогда не умел справляться с потерями, как тогда с Аннет. А теперь мне кажется, что я, возможно, потерял тебя. Я просто... Мне нужно привыкнуть, уложить это всё в голове, и тогда мы сможем видеться, и всё станет так, как прежде». «Ничего не станет так, как прежде, пап. Я этого не хочу. Я хочу быть как можно дальше от того человека, которым я была. У меня очень хреново получается, но я стараюсь. Вот только, кажется, сегодня нашла компромисс, это сработало настолько хорошо, что я горжусь собой. А ещё я напугана, восхищена и растеряна, и, наверное, из-за того, что я сделала, у меня будут проблемы. Потому что на мне была камера, и все увидели эту запись, а я была посередине между тем человеком, которым я была, и тем, какой меня хотят видеть». И «Я делала многие вещи, которые находятся на грани просто, чтобы выжить, а они этого не понимают». В последней фразе прорезались эмоции, и поток слов прервался. «Тейлор. Одно слово, потом тишина». На этот раз голос был тише и спокойней. «Прости. Я очень устала. Мне скоро придётся идти на разговор с ними. Они ясно дали понять, что не рады мне. Только вот я думаю, что на самом деле они меня немного боятся. Боятся, как и мой собственный отец». «Это нечестно. Возрази мне». Повисло молчание. «Я не боюсь, Тейлор. Даже если есть какой-то страх, моя любовь к тебе его намного перевешивает. Понятно?» Но в трубке уже звучали короткие гудки. Молчание оказалось слишком длинным.